Глава 61 Меч и книга Базилика ангельского явления почти не изменилась со времени последнего визита Якоба. Бездонная тишина, в глубине которой каждый шаг, слово или шепот рождали гулкое эхо. Горько-сладкий запах полировки из старого ладана. Бесконечные ряды скамей, рассчитанных на тысячи человек, потемневших от веков полировки благочестивыми задницами. Монахини в багряных капюшонах склонились с горящими огоньками над лесом свечей, торчащих из куч старого расплавленного воска. Звезда из сотни копий над алтарем, установленная на огромном колесе из стали и золота. Копья блаженных героев первого крестового похода сражались и побеждали, а затем проигрывали еще до рождения якоба, А в центре пять стеклянных сосудов, в каждом из которых хранилось перо ангела в соленом растворе. Реликвии ангельского явления, побудившего святого Адриана заложить краеугольный камень базилики, зарытый глубоко под алтарем. И сейчас над ним стояли патриарх и целый батальон священников в позолоченных облачениях, усыпанных темными драгоценностями, готовясь провести императорскую коронацию и королевскую свадьбу в едином действии. Стены были почти не видны из-за акров образов, втиснутых в рамы от мозаичного пола до затененного купола. Некоторые были маленькими, как ладонь якоба, другие огромными, как дверям Бара. Некоторые были оправлены в серебро и золото. Некоторые были вставлены в грубо обработанное дерево, отполированное веками обожающих кончиков пальцев. Тысячи и тысячи святых, и ангелы в виде крылатых людей, и ангелы в абстрактных образах, круги глаз, спирали крыльев, лучи огня, заросли цепких рук. Одна фигура особенно привлекла внимание Якоба. Не похож ни на одного из святых, с этими их глазами, вечно благоговейно закатанными к небу, а в шрамах и с едва заметной улыбкой. Словно вместо размышления о добродетелях он придумал шутку и старался не рассмеяться. «Святой Стефан?» — спросил брат Диас. «Великий защитник, покровитель воинов». Якоб понял, что потянулся, почти коснувшись Киота, и отдернул руку. «Я годами носил такой образок, прикрученный к обратной стороне щита. Просто мазня, далеко не такая изящная, как это. «Что с ним стало?» «Похоронил вместе с другом». Якоб поморщился. Он привык к боли, но сейчас приступ был поистине острым. «А может, врагом». «Чьи это могилы?» Спросил брат Диас, кивнув в сторону святилища рядом с ними, на кафедру, надписи и ряды обветшал их гробниц. «Герои-трои, отдавшие свои жизни, защищая город во время второго крестового похода. Это должно быть Вильгельм Рыжий». Якоб посмотрел на статую зловеще сверкающего идеального воина. «Сомневаюсь, что скульптор когда-то встречался с ним». «Ни за что не догадаешься, что у него одна нога короче другой и самый кривой нос в Европе. Посмотри на него сейчас. Вечно молодой, вечно великолепный». Брат Диас кивнул на пару пустых каменных ящиков, все еще ожидающих своего груза костей. «Может быть, когда-нибудь и тебе найдется место рядом с ним?» Якоб фыркнул. «Боже, надеюсь, что нет». На что же ты тогда надеешься? Тихо умереть во сне и не оставить после себя следа. Ты? Брат Диас выглядел поистине потрясенным. Твою жизнь, несомненно, стоит прославить. В скольких крестовых походах ты участвовал? Вздох якобы был настолько глубоким, что старые раны на его груди загорелись, каждая со своей печальной историей неудач, ошибок и сожалений. Два против эльфов, одна против язычников в Ливонии, один против саремитян в Бургундии, один против сомневающихся в Баварии, хотя там почти не было сражений. Это было просто убийство. Затем крестовый поход папы Иннокентий IV против последователей Пяти Уроков. Он фыркнул, от чего боль пробрала до кишок. «Мы даже не добрались до Африки». Остановились на Сицилии пополнить запасы, и оказалось гораздо проще разграбить Мессину и улизнуть домой, не понеся никакой ответственности. «И все же», — сказал брат Диас, — «ты святой воин, исполняющий личные приказы папы». «Возможно, она пока не разбирается в людях». «Я своими глазами видел, как ты, по крайней мере, четыре раза рисковал всем, чтобы защитить принцессу Алексию». Тот, кто не может умереть, не может рисковать, брат Диас. Но ты сражался в великих битвах, одерживал великие победы, получал тяжелые раны. Мои величайшие битвы я вел против самого себя, и все они закончились поражениями. Я пострадал гораздо меньше, чем заслуживаю. Брат Диас смотрел на статую Вильгельма Рыжего, глядевшего куда-то вдаль. Поэтому ты всегда ищешь больше?» «Больше чего?» «Страданий. Ты осмеливаешься оказаться вне спасения?» Брат Дес указал на и тьму над ними. «Этот суд божий?» «Тот, кто не может умереть, не может быть судим». «Кто не может умереть, у того не может кончиться время на искупление. Выдвинуть собственное обвинение, вынести собственный вердикт, объявить собственный приговор». Брат Диас мягко покачал головой. «Это попахивает высокомерием, Якоб Исторна. Это попахивает гордыней». «Наконец-то ты заглянул мне в душу, брат Диас. Ты мудрее, чем я думал». «Легко быть мудрым в отношении чужой жизни и чужого выбора». «Но мало кому удается. Признаюсь, когда мы впервые встретились, я не возлагал на тебя больших надежд». Ну, я был мягким, наивным и эгоистичным. И не уверен, что все так уж сильно изменилось. Думаю, изменилось. Якоб никогда не был склонен к похвалам. В юности, потому что хотел получить всю славу только себе, словно дракон, копящий золото. В старости, потому что боялся ненароком уничтожить тех, кому симпатизировал. Но иногда верное слово может подтолкнуть жизнь к свету, а изменение жизни — это изменение мира. Возможно, понемногу, но к лучшему. «Всю свою слишком долгую жизнь», — начал он. «Я был человеком меча, склонным судить о людях по железу, которое я вижу в них, по их храбрости, по их доблести. Я пытался избавиться от этого, но в моем возрасте привычки трудно сломать». «Я научился здоровому уважению к мечу», — сказал брат Диас. «Поверь мне». Меч может уничтожать опасности и защищать праведных. Как это делал святой Стефан. Как я видел, это делает твой. В хороший день мне нравится так думать. Но все, что может сделать человек с мечом, увеличить шансы лучшего человека. Расчистить место, чтобы воины книги смогли построить что-то стоящее. Он отвернулся от гробницы и кивнул брату Диасу. «Давай лучше их помянем». «Ты произвел на меня большое впечатление на днях в тронном зале». Брат Диас удивленно моргнул. «Признаюсь, большую часть нашего пути я был... Немного не в своей тарелке. Возможно, ты впервые видел мое поле боя». «Если ты так сражаешься, то, возможно, именно ты заслужишь величественную гробницу». «Или я...» Баптиста важно подошла, с ухмылкой глядя на статую Вильгельма Рыжего. «Понадобится эффектная скульптура, не так ли?» «И надпись должна была бы гласить...» Бальтазар важно подошел следом за ней. Они были как кошка с собакой. Вечно покусывали, но никак не могли перестать обнюхивать друг друга. «Неудачная помощница парикмахера, неудавшаяся подружка мясника...» «Неудавшаяся ученица-портнихи, неудавшаяся натурщица!» Баптистов вскинула голову. «Клянусь, я была потрясающей натурщицей!» «Должно быть, поэтому ты продержалась целую неделю», — усмехнулся Бальтазар. «Чтобы заслужить большую статую, нужно подставить шею под удар». Вигга просунула лицо между ними. «Всем было бы легче, если бы вы двое просто трахались!» Фу сказал Бальтазар, скривив губы в отвращении. «Или один из вас убил другого?» «Хм», — сказала Баптиста, задумчиво приподняв бровь. Вигга втиснулась между ними. «Так-то я хочу себе гробницу!» Брат Диас нервно взглянул на полк священников, столпившихся у алтаря. «Не знаю, как патриарх отнесся бы к статуе язычницы-оборотня в своей базилике». Вигга выглядела удрученной. «Ты прав», — но тут же оживилась. «А что, если я сменю религию? В смысле, что Один сделал для меня в последнее время?» «Что Один сделал для кого-то, кроме Одина?» — задумчиво спросил барон Рикард, развалившись на скамье неподалеку. «Мне нужно к спасенным!» Вигга тяжело хлопнула якобы по плечу, заставив его содрогнуться. «О, я думала, у тебя другое плечо, палит. «У меня оба плеча болят», — проворчал Якоб, щелкая суставами. «А тебя уже инициировали». «Да?» «Дважды. Один раз папа пей, чтобы изгнать волчицу». «Та старуха с ванной?» — Вигга сморщила нос. «Я думала, ей мешает мой запах». «Разумное предположение», — пробормотал Бальтазар. «Я еще думала, почему меня не отымели получше». «А потом в Кёльне», — сказал Якоб. «С паломниками, помнишь? Ты увидела очередь и захотела получить то же, что и они». «Тумала, хлеб раздают. Но это объясняет, зачем нас потом окунали в реку». Вигга моргнула. «И почему хлеб был крошечным и невкусным?» «Это было тело спасителя», — сказал брат Диас. «Нет, нет, это была просто маленькая булочка». Вигга нахмурилась. «Погодите». «Так я, значит, уже среди спасенных?» Якоб глубоко вздохнул. «Неважно». «А вот и она», — пробормотал брат Диас. На его лице сияла удивленная улыбка, когда он смотрел, как принцесса Алексия скользит по проходу, словно гордый отец, наблюдающий за невестой. «Ее можно принять за принцессу», — сказал Бальтазар, если не с гордостью, то хотя бы без презрения. «Наша девочка...» Баптиста смахнула фальшивую слезинку с уголка глаза. «Совсем взрослая». Она готовилась к коронации. Молитва «Наша спаситель» была вышита золотой нитью. Четыре служанки поддерживали отороченные мехом шлейф. Ее драгоценности сверкали, когда она скользила сквозь лучи света. Она шла во главе полка свиты, как и подобает императрице, в сопровождении герцога Михаэля и леди Северы, Возможно, значительно ниже ростом, но отнюдь затмеваемый ими. «Так-так, ваше величество». Барон Рикард низко поклонился, когда она подошла. Глаза четырех служанок завороженно следили за ним, словно кошки за тележкой мясника. «Или, осмелюсь сказать, ваше великолепие. Кажется, все-таки мои уроки хороших манер не прошли даром». Я приложила дополнительные усилия. Алекс кивнула в сторону спутниц. «Или, будем честны, мы все приложили. Девушка не коронуется императрицей Востока и не выходит замуж за своего злейшего врага каждый день. Не так ли?» Герцог Михаэль наклонился к ней. «Кстати, о браке, Ваше Величество». Алекс поморщилась. «Нам действительно надо. У меня есть просьба». Он сглотнул, протягивая руку, и леди Севера улыбнулась, нежно вложив свою руку в его. «Ты же знаешь, мы с леди Северой много лет были близкими друзьями». Алекс уставилась на их руки. «Ага». «С тех пор, как его светлость вернулся втрою», — сказала леди Севера, — «стало ясно, что мы всегда были гораздо большим, чем просто...» «Черт возьми!» — прошептал Бальтазар. «А я говорила», – прошептала Баптиста. «Я сделал леди Севере предложение руки и сердца», – выпалил герцог Михаэль. «И для меня было честью принять его», – сказала леди Севера. «Конечно, с одобрения вашего величества». Последовала короткая пауза. Затем Алекс глубоко вздохнула. «Я далека от мысли приберечь все супружеское счастье только для себя». «Вы сделали меня самым счастливым человеком в Европе!» Герцог Михаэль лучезарно улыбнулся Севере, а затем и всем остальным. «От имени принцессы Алексий, от себя и моей будущей жены, от имени каждого гражданина Трой!» И он взял руку Якоба в свои обе и по-братски сжал. «Спасибо вам за все, что вы сделали!» «Только за поручение, которое нам дала ее святейшество!» проворчал Якоб, который явно не испытывал удовольствия, особенно от выражений благодарности. «Но какой труд! Вам всегда будут здесь рады. Всем вам!» Якоб в этом сомневался, но оценил ложь. «Корабль зафрахтован и ждет вас на пристани». Герцог похлопал брата Диаса по руке, в последний раз пожал руку Якоба и отпустил. «Надеюсь, ваше обратное путешествие в святой город будет...» «Немного спокойнее». «Даже не рассчитываем на это», — сказала Баптиста. Глаза Алекс расширились. «Вы уходите?» «Как только корона коснется твоей головы», — сказал Якоб. «По условиям ее святейшества нам придется уйти». «Хотим мы этого», — кисло бросил Бальтазар. «Или нет?» «Я надеялась». Алекс понизила голос. «Возможно, солнышко будет здесь». «Осмелюсь предположить, она здесь», — сказал Якоб. «Но показываться — не лучшая идея». «Думаешь, эльфы непопулярны в святом городе?» — фыркнула Баптиста. «Здесь на Пасху каторжникам приклеивают поддельные уши и охотятся за ними на улицах». «Хорошо», — Алекс сглотнула. «Тогда передай ей». «Я прошу прощения». Якоб кивнул. «Она знает». «Я знала, что в конце концов нам придется попрощаться». Алекса глядела остальных, каждого по очереди. «Просто никогда не думала... Брат Диас, может быть, перед началом службы вы дадите благословение?» «Я?» Монах взглянул в сторону Нефа, на патриарха, его сверкающие позолоченные одежды затем на свое скромное одеяние. «У меня должен быть хотя бы уровень епископа. Разве сама Спаситель не была скромной пастушкой?» Брат Диас усмехнулся. «Мне будет не хватать наших богословских споров». Пока монах шел к кафедре перед гробницами, Якоб вспоминал второй крестовый поход. Благословение перед последней вылазкой, битву, которая заставила эльфов отступить, Битву, из которой столько людей не вернулось. Рыцарей, преклонивших колени, стоявших плечом к плечу. Патриарха Косму, голос которого был подобен грому, призывающего к гнев ангелов на врагов Бога. Брат Диас был проповедником иного склада. Он нежно возложил руки на кафедру, любовно водил пальцами по краям, пока его паства выстраивалась перед ним полумесяцем. «Я никогда не хотел быть священником», начал он. «Скорее, я случайно влился...» «Из-за члена», — сказала Вигга. Что ж, монах смущенно усмехнулся. «Есть и в этом доля истины. Но, говорят, именно на мирских путях мы встречаемся лицом к лицу с Богом. Так было и со мной. Признаюсь, я не просил об этом и точно не просил таких спутников». «Все мы получаем то, чего заслуживаем», — пробормотал Якоб. Мы пошли по извилистому пути со множеством тупиков. Бывали моменты, когда я думал, что мы никогда не доберемся до Трой. Наша выносливость испытывалась по пути. Мы все помним ту гостиницу». «Хотела бы я забыть», — сказала Баптиста. «Вероломство епископа Аполлоний». «Одна из самых вероломных епископов, которых я когда-либо встречал», — проворчал барон Рикард. «А это серьезная конкуренция». «Дом мага-иллюзионисты и говорящие головы!» Вигга рассмеялась. «Как с них ужасно текло!» А потом была битва на море. «Я до сих пор ощущаю запах тех краболюдей», — пробормотала Алекс. «И чумная яма под монастырем святого Себастьяна». «Хорошие времена», — сказал Бальтазар с отстраненной улыбкой. «Хорошие времена». Но на каждом шагу мы каким-то образом вместе преодолевали трудности. Возможно, мы спорили друг с другом. Бальтазар и Баптиста обменялись взглядами. Но в конце концов мы сражались друг за друга. И Алекс... Ваше Величество, я видел, как вы учились. Я видел, как вы росли. Из девушки, которую когда-то звали Харьком, в женщину, готовую проложить курс империи. Алекс пожала плечами. «Все еще немного от Харька, признаю». «Хорошей императрице не помешают зубы», — сказала Вигга. «Да благословят Бог, святые и спаситель ваше правление». И брат Диас сосенил себя кругом. «Как они благословили наше путешествие. Когда мы отправились в путь, я считал вас всех чудовищами. Я, пожалуй, понял, что вы всего лишь люди. Возможно, шайка дьяволов, но на этот раз вы совершили божье дело». И он улыбнулся, кивнул и сошел с кафедры. Бальтазар наблюдал, спесиво поджав губы, словно знаток, разглядывающий бутылку. Затем наклонился. «На самом деле он не так уж и плох, правда?» «В общем и целом», — пробормотал Якоб. «Гораздо лучше, чем ожидалось».